Глава тридцать первая. «Должно быть, лаборатория анализа изображений ФБР работала всю ночь. В шесть утра отчет уже появился в телефоне Колдмана». «Очень оперативно». С благодарностью подумал агент. Он уже встал и приготовил кофе на электроплитке в гостиной номера. а Полони все еще дрых в спальне. Колдман нетерпеливо открыл сообщение. Оно было коротким и сводилось к следующему – Ритуальная трубка с оригинальной фотографией сидящего быка и та, которую Колдман снял в Роузбатском музее — это разные предметы. Техники из лаборатории наложили одно изображение на другое. Волокна древесины на витом черенке из музея почти совпали с образцом на фотопластинке с изображением сидящего быка. Почти, но не полностью. Спору нет, убедительное заключение. Колдман хотел было разбудить полонию, «Хватит проминать задницей кровать!» Дудик велел вернуться в Денвер к двенадцати. Однако, поразмыслив, Колдман решил, что в одиночку он уладит все быстрее. Он допьет кофе и отправится по делам, а Полоне пусть нежится в постели. Колдман переправил копию отчета Дудику. Тот, наверное, уже получил сообщение. Но вряд ли просмотрел. К отчету Колдман добавил пару слов от себя. Мол, он действительно подозревает, что мотив убийства Туигла был иным, и разберется с этим как можно скорее. Кофе еще не был готов, но Колдмон все равно налил себе полную чашку и задумался о том, как действовать дальше. Было уже 6.15, и у него оставалось меньше шести часов, чтобы определить убийцу до установленного Дудиком срока. От полиции Роуз Бада решил он помощи ждать глупо, они уверены, что взяли преступника, и будут сопротивляться любым попыткам пересмотреть дело. Придется все выяснять самому. Однако он считал, что это будет не так уж трудно, поскольку был убежден, что убийца не принадлежит к народу Лакота. Ни один индейец не стал бы устраивать снайперскую засаду рядом с пещерами, где есть древние захоронения. Даже тот, кто не соблюдает традиции, испугался бы, что духи умерших проклянут его или как-нибудь помешают убийству. Преступник должен быть чужаком. Но такой человек, понятное дело, оказывается у всех на виду, Да, в резервации помимо индейцев Лакота проживали многие другие — врачи, учителя, миссионеры, волонтеры и разные проходимцы. Но кража трубки мира сидящего быка — не рядовое преступление. Здесь требуются специальные знания и возможности. Трудно представить, что в нем может быть замешан кто-нибудь из этих людей. Еще один интересный момент. Эту трубку, стоящую миллионы, невозможно продать. Она, как Мона Лиза, слишком известна — поэтому трубку могли украсть только по заказу человека с большими связями. Вероятно, тот, кто ее похитил и прикончил изготовившего поделку Туигла, чтобы он не проболтался, или же убийца просто решил замести следы. Колдман проглотил остатки кофе и уже начал вставать, когда вдруг понял. Он знает, кто этот преступник. Тот человек, о котором рассказывала миссис Туигл, старый друг ее мужа, хранитель из Нью-Йоркского музея естественной истории. «Как же его зовут?» «Мэнкоу». «Да, черт возьми, Мэнкоу и есть убийца, или, по крайней мере, он тесно связан с убийцей». И «Это очевидный, единственно возможный ответ». Мэнкоу хорошо знаком со здешней жизнью. Ему было известно, где Туигл собирает камни. Вероятно, он знал Раннинга, знал, что тот должен Туиглу, и сообразил, что этого парня можно подставить. И уж, конечно, Мэнкоу, хранитель музея, имел хорошие связи с той стороны» с коллекционерами, готовыми заплатить миллионы за предмет, который невозможно продать или выставить публично. Менко узнал еще кое-что. Один лишь Туигл мог изготовить такую точную копию, что никто никогда не заметил бы подмены. Так или иначе, он был ключевой фигурой этого преступления. Кража и убийства. Менко. Миссис Туигл не уточнила, имя это или фамилия. Слава богу, и то, и другое встречается редко. Колдмун Быстро вошел в единую базу данных ФБР со сведениями о преступности, чтобы проверить, нет ли там других дел, связанных с Мэнкоу. Через мгновение система дала ответ. Колдман не поверил собственным глазам. База сообщала об убийстве, случившемся всего три дня назад в Нью-Йорке в Музее естественной истории. Жертвой стал некто Юджин Мэнкоу, почтенный хранитель секции энтологии в отделе антропологии. «Сучье племя», — подумал Колдман, — Тойгл убит, Менку тоже убит. Все признаки зачистки свидетелей. Он открыл дверь в спальню и оглядел развалившегося на кровати Полонию. Стоило постучать кулаком по стене, как агент скачал на ноги. Какого черта? Одевайся, напарник. Похоже, мы сваливаем. Господи, наконец-то. Сон, ответил Полония. Обратно в Денвер? Да но только для того, чтобы я пересел на самолет до Нью-Йорка».